Глава двадцать 29. Окинув глазами убогий номер, Борзун попытался подняться с лежанки, которую кроватью можно было назвать только с большой натяжкой. Затылок прострелило тупой болью, а содержимое желудка тут же попросилось назад. Бывший разбойник только успел опустить голову, чтобы не блевануть на грязный наматрасник. Несколько секунд его сотрясало в спазмах, после чего он брезгливо вытер губы засаленным рукавом. Мутный взгляд остановился на пузатом кувшине с отбитой ручкой, который валялся посреди подсохшей лужи недалеко от лежака. Сделав над собой очередное усилие, он сумел дотянуться и подцепить его кончиками пальцев. Наклонив его почти вертикально, борзун попытался вылить из себя остатки того, что в нем находилось. Дерьмо! разъяренно просипел он, шурвя стену пустую посудину. Кувшин, несмотря на плачевный вид, сумел выдержать столкновение с одной из деревянных перегородок, заменявших здесь стены. Жалобно зазвенев, о грязные доски кувшину укатился в угол жилища. Дерьмо, зашипел Борзун, сползая с кровати. Раздраженно обхватив голову руками, он попытался подать немного маны, чтобы привести себя в порядок. Тщетно! дарованная мирдель магия не отзывалась на его потуги, как и три дня назад, как и седмицу назад, временами, когда он накачивался дешевым пойлом в этом клоповнике. Ему казалось, что все произошедшее с ним плод его предсмертных видений. И сейчас он не пьет разбавленное мочой вино в одном из притонов Искара, а тихо подыхает на просторах Горконской пустоши, когда его команду вырезали проклятые ведьмы. Видения могут растянуться на всю жизнь, а могут пронестись перед глазами за одно мгновение. Беспомощному телу нужно только замереть и не трепыхаться. Мороз Горконской пустоши сам все сделает. И только отойдя от алкогольного угара, Борзун чувствовал, что все еще жив, находясь в непонятном дерьме. которая буквально пожирает его душу и тело. Но он, пока жив, если это можно назвать жизнью, свою жизнь ты давно прожил, вспомнились ему словами Мердель. Сейчас же ты лишь пользуешься дарованным. Проклятая сука, подавился кашлем бывший разбойник. все таки ты оказалась права. Никогда бы не подумал, что богиня хаоса скажет неправду. Я скоро сдохну. Кашлянув еще раз. Он без удивления обнаружен на ладони сгусток крови. Как же я вас всех ненавижу, твари, взревел он, цепляя ближайший стул, чтобы в несколько ударов превратить последний в щепки. Эй, ты! В дверь отчаянно заколотили. Если не прекратишь буянить, я тебя вышвырну отсюда. Ты мне столько не платишь, чтобы громить мою таверну. Слышишь? Оно ну открывай. Не обращая внимания на стук, от которого со стен слетала пыль, Борзун кое-как поднялся. Проковыляв к двери, он отбросил щеколду, отступив на шаг. Как оказалось вовремя, потому что дверь резко отворилась, а в номер влетел разъярённый трактирщик. "Ну ты и урод!" изъямлённо протянул худощавый хозяин, углядев разгром ученённый борзуна. "Фу, какая же вонь! Ты что, наблевал здесь? Да я тебя тварь, сейчас заставлю языком слизывать всё, что" трудно говорить, когда тебя схватили за лицо и ударили затылком о стену. А теперь слушай меня сюда, спокойно проговорил Борзун, продолжая прижимать побелевшего трактирщика к стене. Если я еще раз услышу от тебя звук громче, чем мое дыхание, я отрежу тебе башку. Ты меня понял? В подтверждение своих слов Борзун направил в глаз хозяина кабака острию кинжала. который непонятно как оказался в руке бывшего разбойника. «Ты кивни башкой, если понял. А еще труднее кивать головой, которая прижата к стене. Я понял, господин. Быстро же ты от твари и урода пришел к господину. Криво усмехнулся борзу на слабев хватку. Пришли кого-нибудь здесь убраться, поморщился он, достав из кармана золотую монету, он силой сжал щеки хозяина заведения одной рукой. Когда его рот приоткрылся, Борзун аккуратно вложил туда монету. «Молчание золота. А если я после завтрака вернусь в этот бардак, тебе придется сожрать эту монету, приятель", усмехнулся он, а трактирщик нервно икнул и снова закивал головой. "И распорядись, чтобы я с удивлением обнаружил на тумбе три кувшина отличного вина". "Отличного", сделал акцент Борзун. Не ту бурду, которую ты мне подсовываешь, когда думаешь, что я не могу понять разницу. Ты меня понял? Понял, господин, как баланчик снова повторил трактирщик. Понял, я сейчас распоряжусь. Сейчас соберусь и спущусь. Отпустив трактирщика, разбойник презрительно вытер об себя руку. Ты еще здесь, любезный? Призрительно скривившись, борзун увидел, как трактирщик испарился словно сунский угорь, после чего раздраженно сплюнул, проигнорировав злобный взгляд хозяина этого клоповника. Он не в гостях у уважаемых гуманов находится, а всего лишь в вонючем притоне магара, а сам магар может хоть на говно и зайти, но сделать ничего не сделает, слишком труслив. И после того, как борзун укоротил несколько языков в нижнем зале этой таверны, подрезав их вместе с головами забияк Здешний контингент и вовсе обходил его стороной, приняв, видимо, за бритёра или отставного ветерана. Его не интересовало, куда делись трупы, горсть серебра и все проблемы были решены. Тела исчезли, будто их здесь и не было никогда, а за то им нашлось на что продолжить свой вечер. Пожитков было немного, и каждый раз спускаясь по изъеденной термитами шаткой лестнице в зал, Борзун забирал из комнаты все, чтобы иметь возможность не возвращаться сюда. Из вещей была только дорожная сумка с утепленным плащом сменкой, да кое-каким скарбом, без которого не мог обойтись путешественник. Раньше там находилась сфера, которую он забрал у Тулиана в братстве наказующей Тлани болога. Когда сфера была с борзуном, он никогда так дерьмово себя не чувствовал, зная, что если ему нужна будет частица божественной силы, она ее ему даст. Сейчас же ее не было. Он самолично оставил ее в одном из храмов Миердель по ее указке. Спорить с богиней он не смел, но ее приказ остался непонятным, хоть и выполненным. Без сферы и чувствовал, что умирает. Прикрыв двери номера, Борзун столкнулся на лестнице с одной из подавальщиц, крысиная олечкой, которая явно указывала на ростов с магаром. Дочь ли, племянница, видимо. Борзуну было на это плевать. А судя по взгляду, которым одарила его девушка, прошмыгнув и попытавшись не коснуться его даже краем одежды, привлекательности он у местных баб явно не имел. Да и плевать Он здесь остановился не для того, чтобы развлекаться с трактирными шалавами. Вытаращив глаза, он подмигнул побледневшей девушке, которая имела неосторожность украдкой оглянуться Зал притих после его появления. Он чувствовал их страх и стыд, и их стыд за то, что они боялись его. Выглядевший как последний бродяга, от заклеймённого каторжника или нищего, его отличали только три вещи: его меч, его кинжал и кошель с золотыми монетами. на который он мог выкупить все это вшивое заведение, если бы захотел. И весь этот взброд сейчас сидел и делал вид, что все в порядке. Ни демона было не в порядке на самом деле. Он не знал, почему Мердель внезапно изменила к нему свое отношение. Разумеется, это было не внезапно, и всегда ее недовольству предшествовали те поручения, с которыми он не мог справиться. Но все же слишком быстро. Поразительно быстро произошло падение от Атемисара до того, кем Борзун сейчас выглядел. Головные боли и приступы удушающего кашля, когда казалось, ты выхаркиваешь свои легкие. но только чтобы навсегда избавиться от того тягучего комка, что лежит в груди грузом и рвет лёгкие при каждом глубоком вздохе. Алкоголь, И его спасал только алкоголь. Каждый раз напиваясь до беспамятства в этой вонючей дыре, он на целую ночь забывал о терзающих его болях. А ведь его как-то предупреждали, что божественная сила никогда не сможет удержаться в теле обычного человека и быть как своя. Это две чуждые силы. Это как пытаться наполнить меха количеством воды большим, чем на полстакана, каждый раз растягивая обвисший бурдюк. И сейчас Борзу наинтересовал только один вопрос: когда же он разорвется? Гномий, упершись на стойку, произнес разбойник: "Давай сразу две". То ли трактирщик еще не отошел от внушения, то ли просто привык но к заказанному крепкому пою гномов. На стойку легла тарелка с подкопченными ушами рибуса, нарезанными на тонкие полоски, что борзун принял как должное. Трепчайший самогон коротышек прокатился по пищеводу, вызвав дрожь. Выдохнув борзун знаком приказал повторить. После второй порции он цапнул с тарелки несколько ломтиков и отправил их в рот. Заглушить жжение гномей водки он даже не пытался. Не выйдет. А вот сбить вкусом полыхающее пламя ненадолго удастся. Застыв возле стойки, он с удовольствием чувствовал. Как терзающая боль похмелья отступает, но вот хмель в голову так и не ударил. Недолго ты будешь так существовать. Громовой голос, раздавшийся у него в голове, заставил от неожиданности присесть, зацепив тарелку с копченостями, которая звякнув слетела со стойки, разбросав по полу куски. Ты месар, ты служишь мне, взревел яростный голос Мьордель, но он не понимал, слышал его только он. Резкая пульсирующая боль дезориентировала, как всегда бывало, когда она связывалась с ним с помощью сферы. Вот только сейчас сферы не было. Мердель, презрев все беспокойство о сохранности разума своего слуги, беседовала с ним напрямую. Ты будешь жить, и чтобы жить, тебе нужно брать жизни тех, кто ее не заслуживает. Не иначе, как внутренним чувством он понял, что она сейчас улыбается, искренне и веселясь. Ты же хочешь жить. Уже заваливаясь на пол, он почувствовал удар по голове. Несколько бродяг, которые сидели за соседним столиком, подскочили к нему. Он прекрасно видел, как у него сдёрнули с пояса кошель, а потом пткнули чем-то острым в район печени. Боли не было, было только удивление. Как они осмелились? Бросив руку на пояс, он с удивлением понял, что его оружие уже кто-то пытается вытащить, пользуясь его беспомощностью. Силой сжав пальцы, Борзун услышал сдавленный крик и хруст костей. Не трогай чужое, с горечью подумал он, понимая, как смешно звучит эта мысль. Когда чужая конечность обмякла, он вытащил кинжал и ткнул в первое, что заслоняло его взгляд. Это оказался бок одного из нападающих, который в данный момент пытался его обшаривать. В тот момент, когда лезвие вошло в чужую плоть, Борзун почувствовал необычайный прилив сил. Зрение прояснилось. И он готов был поклясться, что рана напротив печени уже запеклась коркой. "Ты, месар!" голос в голове расхохотался, но боли больше не причинял. "Ты мне обязан, смертный. Действуй". Всего лишь малая количество маны влилась в его многострадальное тело, но ощущения были словно он принял вываренную ветку дурман куста. Вот только эта сила разум не туманила, наоборот, он давно так хорошо себя не чувствовал. С лёгкостью отведя неуклюжий удар бродяги, он схватил его за руку. Рывок, и вот борзун уже стоит на ногах, поигрывая кинжалом, а бродяга скулит у его ног, боยука сломанную конечность. Один взмах, и лежащий на грязном полу трактира, утратил шанс встать. Булькнув перерезанным горлом, бродяга распластался, начав биться в конвульсиях. Очередная смерть вымила весь хмель с головы борзуна. Он почувствовал, как по жилам струится обжигающий огонь. Именно это подзабытое чувство он подспудно желал ощутить еще раз, действуя во славу ее. Прокрутив несколько финтов кинжалом, он усмехнулся, а потом точным броском отправил его в сторону двери, через которую пытался незаметно просочиться падение Кубитова. Миг, и второй хуман заваливается назад с рукоятью кинжала, торчавшей из глазницы, приоткрыв собой входные двери, отчего внутрь внутри ворвалось облако густого пара. От нахлынувшей энергии Борзуну захотелось заорать, однако против его воли Губы произнесли совершенно другое. "Во славу твою", прошептал борзун, чувствуя, как вся энергия, переполняющая его, утекает словно в песок, оставляя ему малую талику. "Во славу", склонил голову он, отчаянно давя себе желание заорать от обиды и понимания того, что ему предстоит. Посетители замерли на своих местах, с опаской смотря на того, кто, по их мнению, должен уже был быть на пути в поля забвения от полученных ран. Когда странный бродяга, которого они видели перед собой, поднял голову, его глаза не выражали ничего. Ничего там, где у самого закоренелого душегуба всегда плескалось хоть что-то человеческое. Эти глаза были пугающе пусты. Просто два куска льда, глядя на которые они увидели свою смерть.